Глава вторая. My eyes on you. Тёплое солнечное утро выходного дня в Нью-Йорке омрачает только новость о трагической кончине активного общественного деятеля и сенатора Джо Майлза. Майлз был найден полицией в номере одного из отелей в пригороде, с воткнутым прямо в сердце ножом. Все утренние газеты страны пестрели заголовками о серии Сенатор погиб под шлюхой позорная смерть того, кому граждане доверили свою жизнь, как сенатор Майлс пал жертвой своего аппетита, и все в этом роде. Проститутку, которая обслуживала в ту ночь сенатора, полиция нашла сразу же, и сейчас она находится в участке. По словам девушки, она покинула гостиницу в 8.05 вечера, оставив мужчину в комнате, и к убийству не причастна. Камеры наблюдения подтвердили ее слова – так же, как и медики, которые назвали время смерти сенатора половина десятого вечера. Полиция сейчас ищет любые зацепки, которые могли бы пролить свет на страшное убийство. Камеры других посетителей отеля в этот промежуток времени не зафиксировали. Амата вертится в своем кресле, в сотый раз задает одни и те же вопросы своим людям и продолжает рассматривать скудный материал, собранный по делу об убийстве. Он сразу по почерку узнал убийц сенатора, но он слишком долго в полиции, чтобы верить своим глазам, а не интуиции. Следователя отрывает от дум, пришедшие на мобильный СМС о тайны. «Пошли, ребят, за моей газетой, тебе понравится». Майкл просит помощника принести ему газету и сразу бросается к Нью Стендард. Первая полоса газеты, как и у всех остальных в это утро, посвящена смерти сенатора. Майкл улыбается, прочитав заголовок, и уже в который раз отмечает про себя пытливый и незаурядный ум своей девушки. Громкое убийство на пересечении 44-й и 45-й, или как семья Росси, решила сменить фамилию. Амата пропускает описание места преступления и детали убийства и сразу переходит к последнему абзацу. Именно там обычно Айна собирает все самое интересное. Он с огромным интересом читает, как четко и правильно девушка объясняет выгоду от смерти сенатора двум семьям. Периодически кивает и гордится ее мастерством. Можно самим скопировать ушитый драгоценными камнями милитари пиджак от Балмейн и пришить бирку, или купить его в любом маломальски уважающем себя интернет-магазине. Но если вы, гордо задрав подбородок, продефилируете в этом пиджаке по улицам Большого Яблока, пытаясь убедить прохожих, что это Балмейн, то я вам сочувствую. И Росси не Феретти. Пусть даже бьют в сердце и оставляют чужую подпись. new Стендарт. Кор Айна Фатих. Аймата убирает газету в полку и сразу набирает Айне СМС. Ты умничка. Все раскупили, это невероятно. У Мегера чуть приступ не случился, что тираж закончился. Гаспар с трудом разлепляет веки и пытается выбраться из-под груды тел, оккупировавших кровать, в номере люкс-отеля Four Seasons. Он помнит, что пил в казино, потом поехал в клуб, заказал приватные танцы, и все. Дальше туман, он не помнит ничего, а голова раскалывается так, что будто по швам идет. Он отталкивает посапывающего на груди парня и тянется к тумбочке за разрывающимся мобильным. «Живо ко мне!» Судя по голосу брата, случилось что-то ужасное. Но даже если за дверью гостиницы начало конца света, то без душа Гаспар никуда не пойдет. Как раз к тому времени и Бало немного успокоится. С такой головой Гаспар злого брата не выдержит. В тропях приняв душ и приведя себя в порядок, он вызывает своих охранников и, поручив им разобраться с гостями и администрацией гостиницы, спускается вниз к своему Феррари. Бальтазар разъярен. Гаспар сперва пару минут только на пороге кабинета топчется, ближе подойти не рискует. Бало сидит в своем кресле, ворот рубашки расстегнут на три пуговицы. Волосы взъерошены, весь стол завален газетами, а не даже на полу стопками. За ним скалой нависает молчаливый калум. Тебе красную ковровую дорожку расстелить? Хмуро смотрит на брата Бало. Что произошло? Наконец-то проходит к столу Гаспар и моментально ловит брошенную в него братом газету. Быстро пробежав глазами по газете, он застревает на последнем абзаце и громко выругивается. Значит, я не успел. Сворачиваем тот план с газетенкой. Отшвыривает в сторону газеты Бальтазар и поднимается на ноги. Пусть эту журналёгу найдут. Вечером я с ней поужинаю. Но слушай меня внимательно. Не даёт договорить младший. Она ведь ищет со мной встречи столько времени. Пусть её от моего имени пригласят на ужин. Я дам ей интервью. Отвечу на пару вопросов. Возможно, разрешу участвовать в свадьбе. Попробую привлечь на свою сторону. Покажу ей, что я открыт для прессы, и мне нечего бояться». «Восемь. В ресторане Оливия, чтобы она сидела за моим столом». «С чего ты взял, что она согласится?» «Не понимает Гаспар плана брата». «Хороший журналист должен подавать информацию сбалансированной, а она позиционирует себя именно такой. Она дала в этом материале одну точку зрения. Пусть теперь послушает и мою». «Это очень умно», – усмехается Гаспар. «Но зачем тебе столько газет?» – оглядывает он комнату. Мы скупили почти весь тираж. Это не очень-то поможет. У них есть интернет-версия газеты. Но пусть так, чем ничего. Говорит Бальтазар и идет к двери. Ты займись девчонкой, а я приведу себя в порядок и поеду к семье сенатора. Выражу соболезнования. Ты не поверишь, я до сих пор в шоке. У меня такое возбужденное состояние, что я не могу собраться. Айна в торопях впихает в рот любимый салат и запивает его апельсиновым соком. «Я вижу», – улыбается ей сидящий напротив Майкл. «Ты ешь уже вторую тарелку салата, хотя обычно с одной не справляешься». Пара сидит в небольшом семейном кафе в Бруклине. Майкл бросил все и сразу приехал навстречу. Стоило Айне сказать, что демон пригласил ее на ужин. Мне позвонил его секретарь. Наконец-то отодвигает полупустую тарелку Айна. Я не поверила». «Ты-то знаешь, сколько запросов на интервью я засылала в его офис и не получала ответа?» «Никакого!» «Так вот, я не поверила, но потом со мной связался монстр. Ты можешь себе представить? Сам Гаспар Роси позвонил мне, чтобы я подтвердила встречу». «А Мегера? Почему они не сделали это через главного, как и принято обычно?» – недумевает Амато. «Не знаю», – пожимает плечами Айна. «Но она ничего не знает, и я ей не скажу». «Айна...» Вздыхает Майкл. «Это очень опасно. Как и для жизни, так и для твоей будущей карьеры. Мегера не разрешит, придумает сотню причин и вообще, может, сама захочет пойти на ужин, урвать сенсацию. Но она же тупая!» Вскипает Айна. «Она не сможет задать те вопросы, которые хочу задать я. И потом, Росси хотят видеть именно меня?» «Все равно, поставь в известность редакцию, а я возьму под охрану район, где ресторан. Придется злоупотребить служебными полномочиями» но мне плевать. Главное, чтобы тебе ничего не угрожало». И не будет. Айна просит официантку долить ей кофе. Он хочет отмыться. Думает, он такой умный. Накормит меня, может, пару хвалебных слов скажет, и я сойду со своего курса. Я хочу, очень хочу, чтобы он даже взятку предложил. Но это вряд ли. Он не настолько дурак, наверное. «Он страшный человек. Массирует виски Амато». Он там же тебя может прихлопнуть. Я очень сильно переживаю. Все-таки тебе надо ему отказать. «Да что с тобой?» Громче, чем хотелось бы, спрашивает Айна и извиняющимся взглядом смотрит на обернувшуюся к ней пожилую пару за соседним столом. «Это ведь ты учил меня идти до конца. Ты половину жизни положил на борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Ты меня вдохновлял. А сейчас я уже готова сорвать куш, а ты меня тормозишь». «Нет, ни в коем случае не торможу. Просто сильно переживаю». «Ну, на матовой круги в том квартале, если тебе так будет спокойнее. Но ты прекрасно знаешь, что он меня не тронет. Он мог бы подослать киллера или громил, чтобы меня припугнули. А он зовет на ужин». «На самом деле, это очень красивый ход», смеется Айна. «Он решил брать обходительностью». «Черт возьми, поверить не могу, что я увижу Бало. Сукиного сына Росси». Бьет по столу руками девушка и снова извиняется перед посетителями. Я увижу самого демона. Впервые не за толстым стеклом бронированной машины и точно не на мутных фотографиях. Хорошо. Я буду у ресторана без 15,8. Придется быть гражданском. Надо мне машину арендовать. Нехотя соглашается Амато. Даже прослушку не могу поставить. Они тебя у дверей тщательно проверят. Все, все, не переживай. У меня хорошее предчувствие. Улыбается ему Айна и тянется к меню десертов. Доем и поеду домой. Я обещала сестренке приехать на чаепитие с ее куклами. Ты же ненавидишь дом. Опять у тебя будет стресс. Я ненавижу отца, но малышку люблю. Придется пожертвовать несколько сотен нервных клеток. Но лучше я так себя чем-то займу. А то у меня сердце из груди буквально выскочит в ожидании вечера. Крис устала опускается прямо на пол в танцевальном классе и медленно разматывает ленты с пуант. Она, морщись, осторожно массирует ноющие ноги и только потом, поднявшись, идет в раздевалку. Крис сложнее, чем ее согруппницам, потому что она не с детства занимается этим видом искусства, а с 14 лет. В тот поворотный вечер ее жизни, когда Крис по приглашению троюродной сестры танцевала в ее колледже, ее заметил преподаватель лучшей школы балета Нью-Йорка. С тех пор Крис – одна из четверых студенток во всей школе, кто учится по гранту. Сама девушка никогда не смогла бы позволить себе обучение в самой престижной школе балета в стране. Лея одна растит дочь. Отец ушел из семьи, когда Крис было три годика, оставив им дом, и больше от него ничего не слышно. Сразу после школы Крис начала подрабатывать, чтобы помогать маме, и даже сейчас, после уроков балета, бежит в кофейню, где работает официанткой. Крис мечтает стать блестящей танцовщицей, выступать на сцене «Метрополитен оперы», И все это ради того, чтобы мама перестала работать. Последние пять лет она работает экономкой у одной богатой и влиятельной семьи. Лея неплохо зарабатывает, но за каждую копейку платит своим потом. С каждым годом женщине все сложнее из-за возраста. А теперь еще и здоровье, которому она никогда не уделяла должного внимания, подводит. Крис часами из зала не выходит. Несмотря на боль в ногах, моральное истощение, она все равно танцует слушая каждое слово преподавателя и все мечтает о большой сцене. Это единственный шанс вырваться и обеспечить маму всем, чем можно. Закинув в рюкзак одежду, девушка выходит из школы и понуро плетется к магазину. Надо купить продуктов по списку матери и краску для волос. Стать блондинкой было ужасной идеей, теперь каждые две недели приходится осветлять корни. Но в темный Крис возвращаться не хочет. Все студентки и даже преподаватели считают, что крис очень идут золотистые локоны, и она теперь и сама в это верит. Через час после чаепития с куклами и болтовни с пятилетней сестренкой Мэй Айна прощается с девочкой и спускается вниз. Уже почти шесть вечера. надо успеть заехать домой, переодеться и поехать на ужин. Айна благодарит Монику вторую жену отца за лимонад и присаживается на стул, пока женщина хлопочет на кухне. Айна предупреждает, что на ужин не останется но Моника все равно кладет перед ней то фрукты, то десерты. На самом деле Айна хочет уйти до приезда отца, чтобы с ним не сталкиваться, но от капкейков не отказывается, не расстраивает женщину. Мама Айны скончалась от длительной болезни, когда ей было 16. Через год отец женился на Монике, и у них сразу же родилась Мэй. Айна искренне любит сестренку и тепло относится к мачехе, которая сразу завоевала ее сердце своей простотой и открытостью. Айна до сих пор не понимает, что может связывать таких разных людей, как ее отец и Моника, но в их отношения не лезет. Она тепло прощается с женщиной и уже во дворе, направляясь к своей машине, видит идущего к ней отца. «Не успела», – думает про себя девушка и кивает остановившемуся напротив грузному мужчине. Ихсан Фатих, один из самых известных и уважаемых судей города, смиряет Айну презрительным взглядом и, зацепив глазами два новых прокола в хряще ухо девушки, недовольно фыркает. «Чего уж стесняться? Проколи и нос, и рот. Увесь себя кольцами, как новогодняя елка. Не дай бог в городе останется кто-то, кто не будет знать, что дочь Ихсана – клоуна-эсэ-лесбиянка». «Где вообще связь?» – устало вздыхает Айна. «Тебе плевать как, главное меня обидеть». «Выбирай выражение!» – вскипает мужчина. «Я бы хотела быть лесбиянкой» ведь у меня такой пример мужчины перед глазами. Айна обходит мужчину и быстрыми шагами идет к БМВ. «Когда перестанешь позорить мое имя, приезжай! А пока будь добра, держись подальше от моей семьи!» – кричит ей в спину Ихсан. «Я не к тебе приезжаю, даже на похороны твои не приеду. А сестру увидеть мне твое разрешение не нужно!» – кричит ему в ответ девушка и садится за руль. Айна в последний раз придирчиво осматривает свой незамысловатый строгий наряд, состоящий из черного пиджака и брюк, и, надев очки для пущей солидности, спускается вниз к такси. Всю дорогу до ресторана она повторяет про себя основные вопросы, проверяет свои два диктофона, пытается совладать с бушующими внутри от предстоящего интересного вечера эмоциями. Уже на подъезде к ресторану Майкл скидывает смс что он на месте и желает удачи. Прямо перед входом в ресторан стоят два внедорожника и черный Rolls-Royce Brave. Айна нарочно не взяла машину, вызвала такси, потому что с парковкой в этом районе сложно. Но эта проблема, видимо, не касается автомобилей семьи Росси, так нагло наполовину перекрывших дорогу. Айна расплачивается с таксистом и, схватив свой рюкзак, идет ко входу. Девушку тщательно проверяют прямо на пороге и только потом провожают к столу, за которым ее ждут. В ресторане, как и следовало ожидать, нет больше посетителей. Айна останавливается напротив единственного занятого стола, ждет, пока мужчина уберет от лица меню и кладет рюкзак на стул, пытаясь достать из него блокноты и диктофоны. Бальтазар откладывает винную карту в сторону, с интересом наблюдает за копошением журналистки. «Нашла». Выдыхает Айна, садится и, положив диктофоны на стол, впервые поднимает глаза на будущего собеседника. Боло демон Росси. Айна сотни раз выводила это имя в ордовском файле, в заметках на телефоне, в своих блокнотах, но никогда внимание особо не застряло, даже усмехалась прозвищу, которым пресса наградила одного из самых влиятельных людей города. Вот только сейчас не до смеха совсем. Мужчина перед ней и вправду демон. Иначе как объяснить то, что на дне радужной оболочки его глаз Айна видит языки пламени, и лижут они сейчас ее кожу. Айна даже дергается, будто бы по всей поверхности кожи невидимые глазу ожоги чувствует. Тянется к стакану с водой, внезапную засуху внутри унимает. В этих глазах напротив бескрайние мертвые пустыри, облизанная пламенем иссохшая земля. Она покрыта трещинами, такими же, которые сейчас на Айне шире расходятся. Айна такого никогда ранее не чувствовала. Она по работе имела дело с самыми последними сутенерами в Гарлеме, общалась с приговоренными к смертной казни за массовое убийство, делала интервью с насильником-педофилом, но это другое. Так смотрит не убийца, не насильник, не грабитель, не человек, у которого руки по локоть в чужой крови. Так смотрит тот, кто дает эти указания. Тот, кто, возможно, манжеты своих рубашек и не пачкает, но тот, кто молча за этим всем наблюдает. Поэтому и страшно сейчас. Ведь ужасно не те, кто совершает преступления, а те, кто им разрешает, поручает, и те, кто наблюдает. Этот демон кровь не пьет, кости не крошит. Он приходит в конце, за секунду до последнего вдоха, и душу забирает, коллекционирует. Айна это в черном омуте четко видит. Но сколько их там душ, испитых этим демоном, не сосчитать. Айна пыталась, сотню статистик просмотрела, официальных и неофициальных, Точных цифр нет. Этот взгляд, с нее кожу снимающий, все такой же голодный, ненасытный. Будто Айна следующий будет. Демон жертву внимательно рассматривает, даже нагло. Подолгу на каждом сантиметре участка лица задерживается. А пламя на дне зрачков все больше разгорается. Айне вдруг дышать нечем. Она горло массирует, резко домой хочет. Запереться бы на ключ, не вылезать и никого не впускать. Выносить больше невозможно. Айна сдается, опускает глаза. Бальтазар замечает. Легонько усмехается, но глаз не уводит. Даже не хочет. Девушка перед ним ангелоподобная. Если присмотреться, и нимб над головой светит. Бальтазара, как самое любимое дитя преисподней, вечно на белое тянет. Ведь на белом холсте самые красивые и яркие узоры получаются. Балоба на ней порисовал, желательно красным. Таким же красным, как ее губы. Почему они так четко выражаются на фоне бледной и тончайшей кожи? Непонятно. Но это выводит из себя, потому что ломать Бальтазар любит через глаза. А тут уже пару секунд на губах завис. Взгляд не поднимается. Странная тяга. Странная девчонка. Странный вечер. Айна тем временем мысленно дает себе пощечину, что испугалась непонятно чего. Пытается взять себя в руки. «Мистер Росси». Наконец-то прокашливается девушка. «Меня зовут...» Айна Фатих, я знаю. Лучше бы он молчал. Лучше бы не открывал свой рот, потому что Айна еще со взглядом не справилась. А тут голос. Таким голосом и должны раздаваться приказы. Вершится судьбы. Таким голосом и ставят на колени. Вот только с каких пор Айна жертва? Или та, кем этот демон помыкает? Так не было и не будет. И пусть этот голос в ушах долго звенеть будет, она справится. Как я могу не знать свою главную фанатку? Приподнимает бровь Бальтазар, а Айна от табуна мурашек по спине пробежавших чуть не подскакивает. «Но «Ну, это вы себе льстите!» Кажется, волна отцепенения прошла. «Я делаю свою работу, а вы, скорее, в моей работе цель, но точно не кумир». «Сколько тебе лет?» Демон подается вперед и внимательно всматривается в глаза. Айна инстинктивно подается назад и шумно сглатывает. «Вопросы тут должна задавать я». Не выдает дрожь в голосе девушка и начинает рассматривать охранников позади Бальтазара, лишь бы не попасть снова под власть этих черных глаз. Я думал, встречу достаточно взрослого корреспондента с увесистым портфелем. А оказалось... Простите, что разочаровала. Злится Айна и включает диктофоны. Перебивать некрасиво. Хмурится Бало и взглядом указывает Калуму на диктофоны. Группный бритоголовый мужчина тянется к ним и, несмотря на попытки Айны их не отдавать, забирает оба и, бросив на пол, наступает на них ботинком. «Какого черта?» – подскакивает на ноги Айна, но тяжелая рука на ее левом плече заставляет снова усесться на стул. Калум тем временем достает из портмана пару сотен долларов и кладет перед девушкой. Балов все это время, откинувшись на кресле, следит за ней. Я приехала на интервью. Вы не имеете права. Это частная собственность. Продолжает возмущаться Айна и зло смотрит на ухмыляющегося мужчину. Калум немного неуклюж. Сами понимаете, с такими габаритами. Смеется Бало. Но он возместил ущерб. Как я должна буду записать наш разговор? Не сдается Айна. Ты его запомнишь. Улыбка с лица Бальтазара стирается за мгновение, а мрак в глазах все гуще, уже в комнате расползается. Каждое слово. «Мне не надо было приходить», – дрожащим от злости и нервов голосом говорит Айна. «Напротив, я очень рад, что ты пришла. И давай забудем этот инцидент с диктофонами и отбросим формальности. Ты под меня копаешь, мне это не нравится». «Ты убил сенатора Джо, и мне это не нравится», – парирует Айна. «Это обвинение. Я могу подать на тебя в суд». Ты же сказал, отбросим формальности. Так что поговорим на чистоту. Не сдается Айна. Ты ищешь доказательства моим преступлением. Но проблема в том, что не может быть доказательств тому, чего не было. Я чист перед законом. И уток в центральном парке кормишь. Не сдерживается Айна и Бало громко смеется. У тебя шустрый язычок. Не боишься без него остаться? Это угроза. Я могу написать заявление в полицию. Один-один. Я не играть пришла. Жизнь жизни есть игра, на выживание. Старайся выигрывать. Мир многое потеряет, если такое чудо, как ты, проиграет. Опять угроза. Слушай и запоминай. Повторять я не буду. Четко выговаривает каждое слово Бальтазар. Хочешь сделать сенсационные новости и стать звездой журналистики? Я тебе помогу. Я тебя приглашаю на свадьбу моей сестры. Там будет очень много интересных тебе людей. Уверен, ты это и так знаешь. Приходи, собери себе материалов. Ты будешь единственный у кого будет инфо со свадьбы. Тебя купит все главные здания страны. на тебя не трогать, кривит рот в улыбке Айна. Умница. И не потому, что ты можешь мне навредить. Нет, скалится бало, А потому, что я очень не хочу, чтобы эта чудесная головка пострадала. И да, это угроза. «Дешево ты меня покупаешь», – фыркает тайна «Я бесплатно могу тебя взять, но я джентльмен». «За приглашение спасибо, я приду». Притворяется, что не расслышала намека Айна. «Вот только меня твои угрозы не остановят. Ты же такой самоуверенный и, как говоришь, чистый. Значит, тебе нечего бояться. Я буду продолжать копать и делать свою работу. А ты, если и вправду чист перед законом, таким и останешься». «Ты меня не поняла», – мрачнеет Бальтазар, у которого уже заканчивается терпение. «Сегодняшняя твоя статья с моей фамилией была последней до свадьбы». «Иначе?» – скидывает голову Айна и смотрит демону в глаза. «Иначе я буду очень расстроен». «Меня не интересует твое настроение, и я ухожу». Айна поднимается на ноги, и, убедившись, что телохранители её усадить не пытаются, поправляет полы пиджака. «У тебя ужасные манеры». Бало тоже поднимается на ноги и обходит стол. «Тебе бы рот мылом сполоснуть и манерам научить, раз уж те, кто должен был, не справились». Бальтазар наступает, а Айна, плюнув на рюкзак, оставшийся на полу, пятится в сторону. Пока он сидел, оказывается, было не так страшно. Дон намного выше девушки, двигается, как хищник, загоняет добычу в угол, нависает сверху. Ты запомнила каждое слово. Айна упирается в соседний столик задом и, не отрываясь, смотрит на мужчину. Пересказать? Цепляется за последние крупицы смелости девушка. Себе каждое утро и вечером перед сном, чтобы глупостей не делала. Чеканет каждое слово Бало. Ты на Манхетте не живешь? Айна молча кивает. Держи окна закрытыми, чтобы совы не залетали. Эти птицы ужасны. Проводите девушку. Обращается к охранникам. Я на такси поеду. Пытаются встрять Айна, но ее игнорируют. До дома. Собери мне на нее информацию. Поворачивается Балок Калуму. Стоит Айне в сопровождении человека семьи покинуть ресторан. «Хочу знать все. Откуда, какая семья, что ест, что пьет, друзья, родственники. Одним словом, все. У Гаспара тоже должны быть файлы. Попроси его тебе их передать. Давно я не встречал такого интересного экземпляра. Но ведь ее работу контролирует Гаспар. Теперь будешь контролировать ты. Отрезает Бальтазар. И у меня аппетит разыгрался. Позовите повара». «Я не мог ждать до утра, не выдержал бы». Майкл нервно ходит по маленькой гостиной Айны. Даже рискнул так, приехал к своей любовнице. Устала, говорит девушка, которую один разговор с Доном вымотал. Все соки выжил. «Не извини время». «Но я тебе все рассказала, больше ничего интересного». Разводит руками Айна. «Он думает, он меня напугал или впечатлил, что я, может, струшу и на свадьбу не пойду». Я пойду и кучу всего напишу. И ему еще докажу, что бороться с журналистским расследованием – гиблое дело. И вообще, мне кажется, он что-то колит или курит. Он какой-то странный. Может, под чем-то? Ну, он славится своим гипнотизирующим взглядом, – хмурится Майкл. Судя по твоему пересказу, больше ничего странного. Он меня отцов уберечь пытался, – смеется Айна. Просил окна закрывать, мол, чтобы не залетели. Психопат. «Совы?» – замирает на месте Амата, а потом, задумавшись, подходит к девушке и, опустившись на диван, просит повторить фразу Бальтазара про птиц. «Черт!» – снова подскакивает на ноги мужчина. «В Древнем Риме сова, окружащая над домом, считалась предвестником смерти. Он тебе предупреждение сделал. Смертью пригрозил, при этом открыто не угрожая». Горько усмехается Майкл и смотрит на замершую девушку. «Все!» Ты останавливаешь свое расследование семьи Росси. Еще один шаг, и мне тебя не спасти. — И ты позволишь демону выйти сухим из воды? — грустно спрашивает Айна и, подойдя к нему, опирается лбом о его грудь. — Лучше так, чем я позволю тебе умереть. Майкл целует ее в макушку и крепко обнимает. Айна прикрывает веки, оказавшись в родных и теплых объятиях, но сразу же их открывает. Больше ей сегодня кажется глаз не сомкнуть. Демон под веками выбит, смотрит в душу, ухмыляется, угрожает ее голыми руками вынуть, уже вынимает.